Глава двадцать восьмая. Марина. Дурдом какой-то. Иначе и не сказать вообще. Причем дурдом не у Громова, а в целом у нас всех. Самая главная свалка всего и сразу в моей голове. У меня нет ресурса анализировать произошедшее и пытаться понять свои поступки. Почему переспала с Виктором? Потому что хотела. Все. Мне тридцать чертовых лет, я не должна оправдываться перед самой собой за свои сексуальные связи. Почему хотела? Да потому что я устала от одиночества, устала жить в страхе, устала не чувствовать себя женщиной, устала не получать ни капли любви и быть привязанной к одному сумасшедшему мужчине. Громов — это колба из прошлого, которая взорвалась в настоящем таким ярким фейерверком, что он заполонил собой все пространство, не оставляя никакого выбора, кроме как утонуть во всем этом. Я сломанная, как фарфоровая кукла, которая упала с верхней полки и разбилась на мелкие осколки. И эти осколки некому было собрать в одно целое и хотя бы криво, но попытаться склеить. Их просто выбросили. И мне ничего не оставалось, как научиться жить без огромной части себя. Без рук, ног и сердца. Виктор не нашел те осколки. Каким-то чудом за короткий срок он сделал нечто большее. Он подставил себя как опору, и я перестала ощущать свою неполноценность, закрыл мои недостатки самим собой, при всем этом не являясь мне даже кем-то близким. Старый знакомый, друг, настоящий мужчина, который в один момент почему-то не отказался помочь, Или тот, кто подставил свое плечо в трудную минуту. Все это. Он просто... Не знаю, я не знаю, как объяснить тот факт, что он заполонил все мои мысли и даже выбил себе местечко в давно израненном сердце. Рядом с ним я чувствую себя женщиной, черт, красивой женщиной. И когда случился тот внезапный поцелуй, у меня не было ни одной мысли о том, чтобы прервать это. потому что понимала, что получу то, что никогда в жизни и ни от кого не получала, потому что хотела быть желанной и самой красивой, и я не ошиблась. В сексе с этим мужчиной ощущать себя иначе и не вышло бы. Я не знаю, что между нами сейчас, и честности ради не хочу даже пытаться понять. Просто пусть все будет так, как есть, без лишних слов и условностей. Мы оба не готовы пока ни к каким серьезностям. Он развелся всего год назад после почти двадцати лет брака. Отношения сложные. Это тоже не проходит даром. А я... А я вообще ни во что не верю больше. И не умею любить. Зачем ему такой балласт в и без того непростой жизни? Виктор вызвался отвезти меня домой по пути на работу. Тем более вещи Димки, нужные для тренировки, тоже дома. Это так странно. Ехать всем вместе в машине. Со стороны почти идеальная семья. Родители, взрослые дети. Уют такой, если не знать всех подробностей. Громов обещал мне не убивать Димку. Сказал, что тот реабилитировался в его глазах после того, как показал хорошее отношение к Диане. Поверю на слово. Мы тормозим в нашем дворе, и я машинально осматриваюсь, пытаясь увидеть знакомую и ненавистную машину. После того, как Витя ударил Пашу, он не появлялся. Но я чувствую, что это не всё. Так просто и тихо он не ушёл бы, и с каждой минутой, что его нет рядом, я всё больше и больше ожидаю опасности. Но сейчас его нет, и я выхожу из машины следом за Димой. «Горин!» — окликает его Витя. «Минута у тебя!» Марин зовёт и меня через открытое окно своей огромной машины. Оборачиваюсь. Я напишу? Напиши, киваю и ухожу к дому, пытаясь спрятать улыбку. Напишет. А что напишет? Неужели захочет встретиться? Или что-то решил обсудить? Ну что? Спрашивает Дима с хитрой улыбкой, когда мы поднимаемся в квартиру. Виктор Павлович скоро станет моим родственником? по его ухмылке понятны все грязные мысли, и меня вдруг осеняет, что в квартиру надо будет залетать первый и быстро закрывать дверь в свою комнату, потому что что-то мне подсказывает, там оставлен такой беспорядок, что догадаться, откуда он, будет несложно. Тем более, что Дима и так уже намекает, что все понял. «А вот ты мне и скажи», — отзеркаливаю ухмылку, — «станет он твоим родственником или нет?» «Что с Дианой?» «Ну, мы помирились». пожимает он плечами. Она больше не злится. «И всё?» — хмурюсь недоверчиво. «И всё?» — кивает. «Врёт. Мы заходим в квартиру, я сразу же лечу в коридор и закрываю дверь в спальню, надеясь, что делаю это максимально ненавязчиво, но по ухмылке Димы понимаю, что спалилось. Ну и к чёрту, я взрослый человек». «Ты собирался признаваться ей в любви», Напоминаю Диме и перевожу тему от нас с Виктором, пока он закидывает все необходимое в сумку. — Я передумал, — последовал совету Палыча, опять пожимает плечами, бесит этим жестом. Кошмар! Что за любопытство, а, теть Марин? — Еще раз, и тебе придется искать новую крышу над головой, — шутливо угрожая ему за чертова теть Марин. — Издевается гаденыш всю жизнь, и даже несовестно. — совестно. «И я тебя тоже люблю!» «Ушёл!» — кричит мне из прихожей и сразу же хлопает дверью. Подхожу к окну, вижу, как Дима садится на заднее сиденье машины Громова, и они уезжают на работу, а я снова остаюсь наедине со своими мыслями. Их очень много, буквально целый океан. Но впервые за долгое время я стараюсь их не думать, а просто отпустить... чтобы лишний раз не травить себе душу. Я решаю сделать уборку и начинаю со своей комнаты, но когда убираю постельное белье, перед глазами ярко пляшут картинки нашего секса. Точнее, тех двух раз, где я чувствовал себя настоящей богиней. Надеюсь, Громову было так же хорошо, как и мне. В детстве у меня был явно хороший вкус. Проговариваю в своей голове эту мысль, и начинаю хихикать сама над собой. Я в свои шесть, семь, десять и даже двенадцать и представить не могла, что спустя половину жизни я встречу Громова и... Да, в шесть я точно представить не могла, что буду с ним делать. Стараюсь сдерживать улыбку, потому что привыкла скрывать эмоции. А потом вдруг думаю, а какого черта-то, собственно? Никого дома, я предоставлена сама себе... И это ведь лучшее время, чтобы просто расслабиться. Я так давно просто не расслаблялась. Душой, не телом. Именно поэтому я включаю музыку на полную громкость и, пританцовывая и подпевая любимым песням, продолжаю уборку. Я давно не чувствовала себя такой в хорошем смысле пустой. Нет никакой тяжести от вины, боли, переживаний. Мне просто хорошо. И это хорошо ощущается так, словно там, за окном, нет ни единой проблемы в жизни. И даже несмотря на то, что это совсем не так, мне приятно и гордо за саму себя, что я хотя бы временно смогла ощутить эту эмоцию. Меня хватает не только на уборку комнаты, но и на парочку вкусных блюд. Ума не приложу, куда буду все это девать, но готовить, пританцовывая, это слишком прекрасно. Мне не хотелось прерываться. Звонит телефон. Я хватаю его, не глядя. И только когда слышу голос Александры, быстро меняюсь в лице. Она, конечно, совсем не ведёт себя как начальник. И общаемся мы довольно тепло. Но наглеть я всё-таки не привыкла. «Мариночка, как дела?» «Спасибо, неплохо. Пытаюсь учиться отдыхать», — улыбаюсь. «Уже пора выходить на работу?» «Я готова». «Нет-нет», — говорит мне она, и я почему-то напрягаюсь. «Как раз хотела предложить тебе ещё немного дней отдыха. У меня на обучении новый администратор. Она неплохо справляется, так что...» «Так что что?» «Я уволена? Меня хотят уволить?» «Иначе зачем им новый администратор?» «Я работала шесть дней в неделю, а один день меня заменяла сама Александра. Ну или, на крайний случай, Тимур». Брать человека на один день в неделю они вряд ли стали бы, так что либо меня увольняют, либо сокращают рабочие дни в неделе, что в целом тоже не очень весело, так как я прилично теряю в зарплате. Настроение сразу же падает, я не могу даже задать нормальный вопрос, язык просто отказывается шевелиться. Я люблю свою работу, мне комфортно там, мне все очень нравится и... Мне казалось, я довольно неплохо справляюсь, для того, чтобы меня хотя бы предупредить о замене, а не так в лоб говорить, что они просто нашли нового человека. Падаю на стул и качаю головой. Обидно. Очень, признаюсь, честно. Возможно, я даже поплачу. Только завершу разговор. Да, я... Я поняла, да, и... Когда мне приехать тогда? Ну, вещи там собрать и... Что ещё нужно по документам подписать будет? — В целом, в любой удобный тебе день, — отвечает Саша весело. — Жаль только, что я её веселье не разделяю. Это не горит как бы, можешь сделать после отпуска сразу. Но если хочешь заранее, заезжай в любой день. Документы уже готовы, тебе только поставить подпись. Да и кабинет в целом тоже готов. — Я не рискнула трогать твои личные вещи. Поэтому наводить уют там будешь уже ты. — Что? — Что? — Простите, я, честно, ничего не понимаю. — А, — запоминается Саша, а потом резко начинает хохотать. — Ужас! В декрете совершенно не работает голова. Господи, Мариночка, мы даем тебе повышение. Ты самый работающий человек в нашем заведении, и мы посовещались и поняли, что должность администратора тебе не подходит, учитывая количество обязанностей. Теперь ты директор. — Ой! — «А я ей не спросила. Ты же не против? В твоем графике меняется только то, что ты можешь отлучаться чаще в обязанностях, тебе не нужно будет обслуживать столики и торчать в зале. Ну и зарплата в два раза выше. Согласна?» «Я... Ой...» Если бы стояла, давно упала бы от внезапно рухнувшей на голову информации. Она просто забыла меня спросить. «С ума сойти! Как вообще это все возможно?» «Из обычного администратора до директора? Правда? Это не шутка?» Я минуту назад собиралась плакать из-за того, что меня увольняют. А теперь она говорит мне, что я директор. Это вау! Да это больше, чем вау! Настроение подскакивает в три раза выше, чем было. Мне вдруг кажется, что жизнь налаживается. На глазах слезы, но уже счастье. Я подскакиваю на ноги и совершенно по-детски прыгаю по кухне, прикрывая рот рукой, чтобы не пищать в телефон. — Марин, ну так что? — хихикает Саша в трубку. Думаю, она всё-таки услышала мои вопли. — Да, то есть я согласна, конечно, и приеду на днях, или, может, сегодня, или на днях. В общем, спасибо огромное за доверие, я не ожидала... Так себе мы начальство, конечно, что лучший сотрудник не ожидает повышения. Смеется она, и я подхватываю это веселье. Хорошо, тогда в любой день тебя ждем, набери только заранее, чтобы кто-то из нас точно на месте был. А отпуск две недели у тебя. Это подарок перед трудной новой должностью. Спасибо, шепчу и сбрасываю вызов, потому что чувствую, как подбородок уже дрожит, а на глаза наворачиваются слезы. Хожу по кухне во все стороны, счастье из меня бьет ключом. Я не могу контролировать улыбку, если убираю ее, она все равно появляется, это происходит непроизвольно. В очередной, наверное, десятый круг по кухне звонят в дверь. Я на радостях бегу открывать, даже не спросив, кто там, и застываю, увидев курьера с огромным букетом цветов. — Ой. — Здравствуйте, — говорит он мне. — Марина Евгеньевна? — Я. — Я. — киваю ему. — Вам доставка, распишитесь. Подписываю, что доставка получена. Забираю, недоумевая. В моих руках поистине огромный букет тёмно-тёмно-бордовых роз. Они почти чёрные, настолько глубокий цвет. Я хмурюсь, пытаясь понять, кто мог подарить цветы. — Громов? Как-то после нежнейшего букета белых тюльпанов эта мрачность словно не вяжется. — Ну или я просто выдумываю, не знаю. — но букет и правда красивый, а еще пахнет приятно. Рассматриваю со всех сторон, замечаю записку, достаю ее двумя пальцами и тут же отбрасываю от себя вместе с цветами так, словно они обжигают. Ты пожалеешь об этом. Хочется орать, что я уже пожалела, давным-давно, но только не о том, что Витя его ударил, а о том, что позволило в какой-то момент этой слабости съесть меня». и сейчас я снова слабая. Где-то глубоко в мыслях крутится фраза Вити, что я ни в чем не виновата, что он не имел права бросать весь этот груз на мои плечи и прочее, но с этой виной и болью я жила гораздо дольше, чем со словами Виктора, и именно поэтому первое, к сожалению, побеждает. Мне снова больно и страшно, я снова одинокая девушка, пережившая острую боль. Я снова та самая кукла, которую прямо сейчас со всей силы бросают на пол, и все разбивается заново. Мне хочется кричать, но хватает меня только на то, чтобы отпрыгнуть от букета подальше. Есть ощущение, что он, как бомба, разорвется сейчас и убьет меня сразу же, чтобы я не мучилась больше. Не хочу его касаться даже для того, чтобы просто выкинуть. Я... Я боюсь. Мне очень страшно. в кармане пеликает телефон, и я достаю его, закрывая глаза сразу же, как только вижу уведомление на экране. По щекам льются слезы. У меня нет его номера, он каждый раз пишет с разных, но я прекрасно знаю, когда пишет или звонит именно он. На экране вопрос, получила ли я цветы, и я не знаю, откуда беру смелость, но нажимаю на звонок и подношу телефон к уху. Жуткие гудки простреливают мозг, Чувствую, как сильно дрожат мои руки. Держаться. Главное — держаться. «Алло!» — звучит ужасный, холодный, абсолютно чужой голос по ту сторону телефона. «Неужели, вау!» «Я дождался!» «Ты сама звонишь мне, милая!» «Неужели букет смог растопить твое сердце?» «Просто ответь на вопрос», — спрашиваю я дрожащим голосом. Глаза крепко зажмурены, Свободная рука сжата в кулак до боли. «Зачем?» «Зачем что?» «Зачем ты меня добиваешь?» «Преследуешь?» «Зачем все это?» «Столько лет прошло, оставь меня в покое, живи своей жизнью!» «Понимаешь, милая моя, в чем вся проблема?» — говорит он, и я слышу усмешку. Меня тошнит. «Проблема в том, что мою жизнь ты украла, когда мы попали в аварию по твоей вине». У меня была невеста, ребёнок, и я был здоров. А теперь у меня ничего этого нет, и забрала всё это ты. А раз ты забрала, то тебе и возвращать. Подумаешь, поссорились. Ты бросила меня, пока я был в инвалидной коляске. — Это твоя громкая любовь, да? — срывается он на крик. — Так ты любила. Бросила в самую трудную минуту, как собаку, я... Я ни в чем не виновата, кричу в трубку, срываясь в истерику. Из глаз слезы я падаю на колени и впервые за все время кричу эту фразу, убеждая не только его, но и себя. «Ни в чем не виновата, ясно тебе? Ни в чем! Это ты! Ты все! Твоя вина! И мне было ни капли не легче, чем тебе, ясно? Оставь меня в покое, уйди из моей жизни, я тебя ненавижу, понял? Ненавижу!» отбрасываю телефон на пол, закрываю глаза руками, не контролирую свои действия совершенно. Истошно кричу, рыдаю, качаюсь из стороны в сторону, пытаясь себя успокоить. Мне больно настолько, что нет в мире слов, чтобы описать все то, что происходит внутри. Меня разрывает на части, хочется орать еще сильнее, но на это банально не хватает сил. Я падаю. Просто падаю на пол, сворачиваясь в калачик. Вся боль, всё то, что я пыталась прожить много лет, с новой силой падает на меня, ломая изнутри рёбра. Все внутренности в огромный ком, кости в крошево. Я хочу уйти. Я устала, мне надоело. Я пережила слишком много всего, и я ни физически, ни морально просто больше не могу ощущать эту чёртову боль. Марина... «Слышишь? Мать твою! Я слышу чей-то голос, как под толщей воды, прикосновение, как в другой реальности. Ничего не понимаю. Не могу вылезти из истерики. Кричу и кричу. Оставьте меня в покое. Просто отстаньте от меня».